Глава двадцать девятая. Промышленная колония. Осколок империи Гердеон. Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения социума. «Беру левое окно! ЭЕ-345! За мной! Обеспечить прикрытие!» Внушительного роста каррадианец с полуавтоматической винтовкой наперевес двинулся вперед, к окну, но его на полпути обошли кайюррианские боевые дроиды-стрелки, нарушившие приказ и оставившие органика позади. «Эй, какого черта?» Директива номер 31. Потери среди разумных необходимо сводить к минимуму. Настоятельно рекомендую оставить действие на передовой подлежащим восстановлению юнитам. С большим запозданием пират осознал, что у вроде бы рядового дроида-стрелка имеется качественный вокабулятор, воспроизводящий почти неотличимую от настоящей речь. Это было необычно, так как на боевые модели речевой модуль по понятным причинам ставился весьма посредственный, чтобы машина могла продиктовать код ошибки или сообщить какую-то информацию, восприятие которой также сильно хромало. Стрелки были стрелками, которым задавали цели и ограничения, после чего отправляли вперед. На глубокий анализ обстановки и уж тем более принятие собственных решений рядовые дроиды были неспособны. Но сейчас танрастианец видел перед собой грубейшее нарушение общепринятых норм конструирования боевых машин. На передовой... В определенном подбазу для отдыха и точки ротации поисковых отрядов зданий появлялось все больше и больше дроидов, и все они довольно активно общались. Между собой крайне тихим и едва слышимым писком, а с пиратами, словами, да еще какими. Никакой свойственной примитивным машинам топорности, граничащей с глупостью. Словно на передовую выпустили модифицированных дроидов, которые сошли с ума и решили устроить среди органиков резню. «Вы получили указания от своих? Какой план?» Тонрастианец благоразумно не стал подходить к тому дроиду слишком близко, полагая, что тот все равно его услышит. Так и вышло. Стрелок выпустил еще одну длинную очередь, после чего уступил позицию целому расчету себе подобных, где-то раздобывших новенький, только с консервацией, станковый пулемет. Его движущиеся части все еще были в смазке, а местами к металлу даже пристала промасленная бумага. В том же состоянии находился и полный боеприпасов ящик, с которого уже сорвали крышку. Но оружие оказалось полностью исправным, в чем убедились и пираты, и имперцы, на позиции которых обрушился плотный свинцовый дождь. План – полное уничтожение неприятеля и установление контроля над городом. Указания для вас остались неизменными. Ожидайте приказов трюи Галла и удерживайте позиции. На улицах что-то загрохотало, раздался протяжный крик. Не иначе с какого-то голосистого имперца сорвало шлем, чудом оставив на месте голову. Следом за канонадой грянули взрывы, заставившие дрожать даже монолитный и непоколебимый город, уходящий под землю на добрых полтора километра. Вне их слишком высок риск гибели разумных. Пират еще несколько секунд играл с дроидом в гляделке, пока не осознал бессмысленность этого занятия. Машина всего лишь ждала ответа, а сказать хотела ровно то, что и было произнесено, без вторых и третьих смыслов, без стремления поддеть. «Занимаем позиции и окапываемся с расчетом на то, что нас будут брать штурмом!» Наконец решившись, ящер взял на себя командование рядовыми вояками, оказавшимися поблизости. Конечно, в любую секунду мог объявиться доверенный разумный лорда, а то и он сам лично, но сидеть и смиренно этого ждать было глупо. Бегом! Пока органики суетились, безо всякого плана и понимания обстановки, организуя сомнительного качества оборону, каюрианские дроиды малым числом смогли оттеснить имперскую пехоту, лишившуюся полноценной связи из-за своевременно проведенных диверсий в ходе которых была обесточена львиная часть города и уничтожены, используемые войсками генерала Венридиана Сола, ретрансляторы на поверхности планеты. Все погружалось в хаос. Органики это понимали, но поделать ничего не могли, бессмысленно погибая в уже провалившейся атаке. На их стороне было численное превосходство, но действовать столь же четко и безошибочно, как совсем небольшая армия дроидов в превосходно изученном ими городе, они не могли. И это меняло все. Второй резервный в работе. Переключаю питание. Аварийное освещение под потолком потухло, а спустя мгновение просторное помещение с высокими потолками и массой рабочих мест залилось почти естественным светом штатных ламп. Одновременно с тем включились в работу незапитанные от локального резервного генератора терминалы, а их операторы, вот уже несколько минут лишенные возможности повлиять хоть на что-то, сразу приступили к работе, начав разбираться во всем том, что произошло за время их отсутствия. К вязчему сожалению Венридиана Соло... Расконсервированный еще полтора месяца назад резервный штаб был оснащен по самому минимуму, из-за чего ответ, явно подготовившихся к подобному развитию событий пиратов, а пиратов ли, на долгих девять минут вывел командный пункт генерала из строя. Потому сейчас этот разумный был вынужден вчитываться в строки присылаемых ему подчиненными отчетов, из которых было удалено все лишнее, и выстраивать в своей голове хоть сколь-нибудь походящую на реальность картину происходящего. И картина эта выглядела весьма скверно. Решительное наступление на поверхности захлебнулось, и войска прямо сейчас несли ощутимые потери. Вместо пиратов, готовой к городскому бою пехоте, пришлось столкнуться с дроидами-стрелками, боевая эффективность которых оказалась как бы не выше таковой у гвардейских машин, дорогостоящих и используемых там, где требовалось достичь наилучшего результата любой ценой. Одного только этого оказалось достаточно, чтобы список безвозвратных потерь за девять с небольшим минут пополнился на 470 пунктов. Почти полтысячи верных солу-солдат лишились жизни из-за рокового стечения обстоятельств и, чего уж греха таить, ошибки командования. Венридиан самолично посчитал, что у Кертоа нет тузов в рукаве и теперь пожинал плоды своего решения разом лишившись 7% солдат, оставшихся в строю после двух месяцев эпидемии. Гарнизон Моррикона изначально был невелик, а после вызванного бунтом раскола потерь от смертоносной слизи и массы дезертирств уменьшился в пятеро. И цифра эта грозила стать еще меньше в том случае, если не удастся наладить стабильный канал связи с передовыми отрядами и понять, что именно намеревается делать противник. Что с системами связи? Сервис дроиды отправлены. Группы техников с охранением готовятся к выходу, а некоторые уже работают на местах, докладывают о двух типах повреждений, вызванных детонацией боеголовок наших снарядов типа Long S а также точечных программных нарушений работы систем. Последние будут восстановлены быстрее всего. Они протащили боеголовки на наши объекты? И никто этого не заметил?» Венридиан вздел брови, мысленно уже приготовившись организовать поиск и наказание всех виновных, но спустя всего секунду остыл, поняв, что для внутренних разборок времени сейчас нет совершенно. Свершившееся не обернуть вспять, и работать нужно с тем, что есть. Организуйте тщательную проверку оставшихся ретрансляторов и прочей инфраструктуры. И убедитесь в том, что чиновники из первого приоритетного списка работают, а не отсиживаются в убежищах. Выполняю. Один из операторов взял на себя эту задачу, позволив остальным сразу же сосредоточиться на иных вопросах. Какой процент систем ПКО остался в строю или подлежит оперативному восстановлению? 62%, включая дублирующие установки командующей. Всего 47 станций, из которых прямо сейчас дежурство несут 39. К остальным уже направлены расчеты. Безразумных на местах их задействовать не выйдет. Венридиан понимал что после столь масштабной диверсии полагаться на уцелевшие автоматические системы было бы глупо. В конце концов, они создавались с расчетом на защиту от врагов внешних, а не внутренних, так что вывести их из строя, устроившим апокалипсис в миниатюре пиратам, было очень просто. А это значит, что прямо сейчас небо над городом полно дыр, в которые с легкостью пройдут десантные шаттлы. Поднимайте истребители и подготовьте прямую линию связи с флотом. Мне не нравится то, как ведут себя корабли пиратов. Взгляд органика остановился на двухмерной, упрощенной и полной разномастных пиктограмм схеме ближайшего космоса вокруг морякона. Одним касанием командующий избавился от отметок спутников, тем самым сконцентрировав свое внимание на кораблях, своих и вражеских первые двигались прямиком на врага поддерживая боевое построение, а вот со вторыми все было куда сложнее на первый взгляд пиратский флот был едва способен оказывать сопротивление редкие корабли на которых остались экипажи венриден предполагал что большая часть пиратов спустилась на поверхность понадеявшись на свой фактор сдерживания занимали наиболее выгодные позиции в строю бригов и корветов а от некоторых и вовсе отлетали челноки. Экипажи спасались, понимая, что флоту имперских бунтовщиков им нечего противопоставить. Но что-то не нравилось Венридиану Солу, что-то беспокоило его, заставляя видеть в происходящем изощренную ловушку. И машины, буйствующие на поверхности, отлично вписывались в образ мимолетной угрозы, терзающей разум органика. Ведь если вражеские звездолеты на самом деле боеспособны и смогут дать отпор флоту защитников, поражение будет неминуемо. А вместе с ним исчезнет и всякий контроль над ситуацией в системе, что попросту развяжет пиратам руки. С орбиты, имея целый флот, можно многое натворить, и системы ПКО «Маррекона» здесь не помогут. Их предел прореживание десантных шаттлов до поражения малоподвижных целей на орбите, вроде крушителей звезд, используемых для уничтожения особо укрепленных позиций на поверхностях космических тел, включая планеты. Вот только крушителей пока не предвиделось, а челноки и шаттлы могли легко пройти через образовавшиеся в ходе диверсии окна. Пиратам еще нужно было их обнаружить, Но с дроидами и пехотой в черте города – это вопрос времени, причем не дней или недель, а часов. Команда флоту укрепиться у станции и удерживать позиции до выяснения обстоятельств – полная боевая готовность. Самым разумным решением командующий посчитал ожидания, исходя из того, что экипажей на пиратских кораблях действительно нет. В таком случае они смогут лишь сбежать тем самым вручив имперскому флоту полный карт-бланш. Но если эти звездолеты готовы биться, то позиция у станции обеспечит защитникам значительные шансы, если не на победу, то хотя бы на ничью. Разумные не любили умирать, и оттого потери в продолжительных тяжелых боях были заметно меньше, чем в скоротечных стычках с очевидным перевесом в пользу одной из сторон. «Войскам на поверхности любыми способами передать приказ на выдвижение к первой линии периметра!» «Мы отступаем, генерал?» Самый молодой из операторов удивленно возрился на командующего, но тот не почувствовал ничего, кроме раздражения. «Потеряв столько солдат?» «Именно так, оператор Филадель! А ты, если не хочешь потерять свое место?» «Прямо сейчас начинаешь работать втрое усерднее прежнего!» В обычных условиях Венридиан уже снял бы наглого юнца с поста, но прямо сейчас даже столь незначительная ротация неумолимо сказалась бы на общей эффективности штаба. Пока прибудет замена, пройдет не меньше 20 минут, и все это время терминал будет простаивать. Неприемлемый итог. «За работу!» Наша цель – укрепиться на позициях, обеспечить восстановление критических узлов инфраструктуры и понять, что еще для нас подготовили пираты с хитроумным лидером во главе. Операторы засуетились, с возросшей решимостью приступив к своей незамысловатой, но такой необходимой работе – принятию решений. А в точке выхода из-под пространства в то же время начали появляться все новые и новые гравитационные аномалии.